но каким-то образом видела все, что творилось вокруг нее. Заметив четверку, бабка, кланя шестерня, тоже замедлила шаги, ворочая низко опущенной головой, принялась сопеть и хмыкать. Потом остановилась, как вкопанная, и, подперев подбородок короткой палкой, стала разглядывать след копыта на пыльной земле. Бабкино плоское лицо располагалось параллельно дороге. По бокам его висели пряди седых волос, согнутая спина торчала верблюшним горбом, ног под суконной юбкой было не видать. А вы, Соколики, опять локать ее бесовскую? Насмешливо спросила бабка, кланя стерня. Ну, мне тепереча заходу домой не будет. После этого бабка пошла было дальше. Но потом изменила направление. Решила зайти к жене Ванечки Юдина, а заодно через прясло поразговаривать с женой Устина Шемяки. Двигалась бабка так, словно ее подталкивали сзади, словно она падала вперед, но березовая палка ей совсем упасть не давала. И на всю улицу было слышно, как бабка хмыкает и недовольно сопит. Такая кругом стояла утренняя тишина, такой был покой и такая воскресная сонная радость. — Хоть бы зашиблось, зло прошептал Устин Шемяков вслед бабки. Вот если я кого терпеть не могу, так у меня аж в скулах больно. — Самые язвы есть, — торопливо добавил Ванечка Юдин. — Ее бы в анбар запереть. Все одно целый день ничего не жрет. Как она проживает, вот этого я понять не могу. Прошагав еще метров пятьдесят, приятели остановились возле тенистой скамейки. Переглянувшись, тревожно разом сели на прохладное дерево. Отсюда хорошо был виден сельповский магазин, на крыльце которого стояло несколько женщин, а над дверями висело красное полотно «Да здравствуй, 1 мая!» День международной солидарности трудящихся всех стран. «Минут через десять откроет...» — радостно сказал Ванечка Юдин. «Варфоломеевская баба завсегда ходит при часах. Так вот она уже приперлась. Ну, мужики, давай соображать». Он хлопотливо повернулся к товарищам, весь возбужденный и озабоченный, стал укоризненно глядеть на приятелей так как уже заранее знал, что последует за его призывом соображать, и уже был готов к тому, чтобы ничему не удивляться. «Давай-давай, мужики!» Они сидели на затененной, скрытой от человеческих глаз скамейки. Над ними шумели в черемуховых ветках веселые по-утреннему воробьи, лучи низкого солнца пестрили кроны деревьев золотыми кружочками. Болезненно перекосив лицо, Обморочно закатывал глаза дрожащий Семен Баландин. Презрительно и зло усмехался Устин Шемяка. Возбужденно вертел головой Ванечка Юдин. А Витька Малых, любопытный, как сорока, не спускал сияющих глаз с товарищей. Рот у парня был полуоткрыт. Подраспахнутый на груди рубахой незащищенно торчали ключицы. Лоб у Витьки был ясный, как у вихрастного мальчишки. Две-три секунды он помолчал вместе со всеми, потом, пропев вслух, потихоньку отдыхает у родителей в дому. Радостно и медленно, чтобы все видели, полез в карман брюк. «У меня... Рубь!» — восторженно сказал Витька, вынимая кредитку. «Анка дала». Расправив ассигнацию, Витька перестал счастливо улыбаться и посмотрел на приятелей удивленно, словно хотел спросить, «Чего же вы не радуетесь моему рублю? Ведь его Анка дала!» Однако трое не только молчали, но и отводили глаза от Витькиного рубля, а Ванечка Юдин даже осторожно вздохнул. Молчание продолжалось, наверное, целую минуту. Потом Ванечка вздохнул громко. «У меня тоже рубь», — сказал он, — «где достал дело не ваше». Прибавив к глубокомысленным морщинам на лбу две трагические складки, Ванечка Юдин аккуратно расправил рубли, перегнул их пополам, пропустил через сложные пальцы и повернулся к Устину Шемяки.